Глава 20 Мистер Домби и майор Баксток путешествуют Старичина Джой, сударь мой, никогда не будет охать до да вздыхать. Это не в его натуре, мистер Домби. Но и под этой железной грудью таится чувствительное сердце, и дай только разыграться этим чувством. А в том-то и штука, сэр, что старый Баксток знает, что это слабость, а он в жизни не поддавался никаким слабостям. Так разгружался майор Баксток, принимая на княгинином лугу мистера Домби, который между тем взбирался по лестнице в его квартиру. Мистер Домби заехал к майору завтракать с тем, чтобы потом вместе с ним отправиться в дорогу. Это утро было настоящей каторгой для злосчастного туземца. Его бедствия начались за приготовлением к завтраку горячих пирожков, а потом, когда дело дошло до вареных яиц, жизнь его сделалась невыносимой пыткой. «Старый солдат из бакстыковой породы сумеет справиться со своими чувствами. Об этом нечего и толковать. Но мне вас жаль, сэр. Жаль, говорю я вам, тысячи чертей, мистер Домби!» Заключил майор в новом припадке свирепого бешенства. Пурпуровое лицо майора при этом изъявлении соболезнования напузырилось и побагровело ужасным образом. Его раковые глаза запрыгали и засверкали каким-то диким огнем, когда к нему подошел мистер Домби. Он схватил и пожал его руку с такой силой, как будто собирался с ним боксировать, чтобы выиграть заклад в тысячу фунтов или чтобы получить титул английского богатыря. Примечание. В оригинале Championship of England. В старину, при на престол нового короля, двое рыцарей вознаменования этого события вызывали друг друга на бой, и победитель получал титул английского богатыря. Champion of England. Нынче это обыкновение вывелось из употребления. Но название английского богатыря до сих пор удерживается тем из английских боксеров, который еще не был никем побежден. Примечание переводчика. Голова его тоже запрыгала и завертелась, из богатырской груди вырвалось хрипение, как у лошади, зараженной сапом. И весь этот прилив дружелюбных чувствований отхлынул от геройского сердца не прежде, как знаменитый гость занял свое место в гостиной где майор приветствовал его с полной откровенностью как близкого приятеля и дорожного товарища. — Домби, — сказал майор, — я рад вас видеть и горжусь вашим знакомством. Немного в Европе людей, которым Джозеф Баксток подает свою руку. Он прям решителен и тугой натуры. Но вы, Домби, другая статья. Старичина Джо гордится, слышите ли? Гордится вашим знакомством. — Майор, — возразил мистер Домби, — Вы очень любезны. Нет, сэр, нет. Любезность не в моей натуре, помилуй бог. Если бы старикашка Джоз умел, где нужно польстить и вклеить, где следует красное словцо, он был бы теперь, с вашего позволения, генерал-лейтенантом и кавалером ордена Бани. Его величали бы ваше высокопревосходительство, сэр Джозеф Баксток. Да и тогда он имел бы удовольствие принимать вас не в такой квартире. Нет, домби. «Вы, я вижу, еще не знаете старого Джоя, а все-таки я горжусь вашим знакомством и даже считаю его за особенную честь. Ей-богу!» Мистер Домби не счел нужным возражать против этой слишком очевидной истины, и ему было приятно, что майор хорошо понимает величие его особы. Это служило новым подтверждением, что он, мистер Домби, не ошибся в выборе приятеля. Было ясно, что его могущество далеко перешло за пределы космической сферы. Майор, как джентльмен и военный человек, точно так же уважал его особу, как швейцар на королевской бирже. Утешительная мысль, особенно теперь, когда неумолимая судьба так безжалостно опрокинула заветные надежды сердце и показала все бессилие гордой, непреклонной воле. Некогда бедный Павел спрашивал отца, «Папа, что такое деньги и что могут они сделать?» Припоминая этот младенческий вопрос, мистер Домби в самом деле готов был усомниться в могуществе благородного металла, и невольно из уст его вырвалось восклицание «О, деньги, деньги! Что же вы сделали?» Но это были уединенные мысли, западавшие в душу отшельника в глубокую полночь, когда он безмолвно сидел в своем кабинете за разбросанными бумагами. Притом врожденная гордость легко находила противоядие безотрадному размышлению. И мистер Домби, вдумываясь в свое положение, естественно, доходил до привычных заключений о своем финансовом могуществе, которое теперь так наглядно подтверждалось словами и обхождением храброго воина. Никогда не имея друзей, он чувствовал теперь некоторую наклонность к майору. И его сердце, всегда холодное, как лед, казалось, начинало оттаивать. Майор был светский человек, знакомый со многими знатными особами. Майор принимал некоторое участие в судьбе маленького Павла и оживлял светским разговором приятные часы, проведенные в Брайтоне. Майор был красноречивый собеседник, рассказывал безумолку множество анекдотов и, очевидно, занимал в высшем кругу почетнейшее место, как блистательный Дэнди. И, что всего важнее, блеск его отнюдь не помрачался позорным пятном нищеты, которая, как известно, очень нередко затмевает великолепнейшее достоинство самых модных денди Положение майора в обществе утверждено на прочном основании. Майор привык к рассеянной жизни и в совершенстве знал места, которые теперь не собирались посетить. Какого же надо лучше товарища для мистера Домби? Человека бесспорно совершенного в своем роде, но уже слишком исключительного. И для которого свет ограничивался торговыми конторами и делами королевской биржи. Принято было в соображении и то обстоятельство, что майор, как человек военный, научившийся презирать смерть со всеми ее ужасами, мог в настоящем случае светом своей философии озарить страждущую душу сироты отца. Но эту мысль мистер Домби таил в глубине сердца, и ни один смертный не подозревал ее тайного присутствия. «Где этот разиня?» воскликнул майор, яростно озираясь вокруг, и ища глазами туземца. «Ты здесь негодный! А где же завтрак?» Черный слуга исчез, и через минуту слышно было, как он дрожащими стопами взбирался на лестницу с подносом в трепетных руках. Блюда и тарелки по естественной симпатии тряслись и дрожали вместе с ним. «Домби!» — сказал майор, ободряя туземца сжатым кулаком, когда тот, расставляя тарелки, уронил одну ложку. «Вот тут жареные почки, пудинг, пирог с разными разностями и так далее. Садитесь за стол и не прогневайтесь на старикашку Джоза. Он угостит вас по-лагерному». «Чудесный завтрак», — отвечал гость. Не отвечая на комплимент, майор принялся угощать себя жареными блюдами с величайшим усердием, оказывая полное презрение медицинскому факультету, предписывающему строгую диету для всех особ с его темпераментом и здоровьем. «Вы не заходили туда, сэр?» — спросил майор, указывая на противоположный флигель. — Вы не видали нашей приятельницы? — То есть мисс Стокс? — Нет, майор, не видал. — Славная женщина, не правда ли? — сказал майор с жирным смехом, от которого чуть не лопалось его узкое горло. — Что вы хотите сказать? — Мисс Стокс, на мой взгляд, очень порядочная женщина. Этот ответ, казалось, доставил майору бесконечное наслаждение. — Он запыхтел, раздулся и, бросив ножик с вилкой, самодовольно начал потирать руками. «Старикашка Джоз, сударь мой, занимает там не последний уголок, но теперь миновали его красные дни. Джой получил отставку. Джозефа Бакстока затерли, загнали, уничтожили. Теперь это можно сказать вам, Домби!» Майор приостановился и посмотрел вокруг себя с таинственным негодованием. «Это, сударь, мой чертовски честолюбивая женщина!» «Будто бы», — сказал мистер Домби с холодным равнодушием. В его физиономии выразилась презрительная недоверчивость насчет того, чтобы женщина, подобная мисс токс, осмеливалась питать в себе такое высокое чувство. Эта женщина!» — продолжал майор. «В своем роде настоящий Люцифер! Джой Бакс так имел свои красные дни! Но это не мешало ему держать ухо в остро. Он смотрит, сударь мой, во все глаза. Его высочество покойный герцог Кьоргский не разговаривал, что старого Бакстага сам черт не проведет. Сказав это, майор со стервенением принялся доедать жирный пирог и запивать горячим чаем. Его красное багдыханское лицо разгорелось и раздулось до такой степени, что мистеру Домби сделалось страшно. «Это старая мартышка, сударь мой!» — продолжал майор. «Летит за облака со своими замыслами. Она метит выйти замуж не хуже какой-нибудь герцогини!» «Жалею о ней», — сказал мистер Домби. «Не говорите этого, Домби!» — возразил майор предостерегательным голосом. «Почему же нет?» Вместо ответа майор захрипел, как надорванная лошадь, и принялся доедать кусок пирога. — Она часто посещала ваш дом и, кажется, принимала участие в вашем хозяйстве. — Это правда, — величаво отвечал мистер Домби. — Мисс токс, перед кончиной миссис Домби, была мне представлена как приятельница моей сестры. Так как после того она обнаружила некоторую привязанность к моему сыну и всегда вела себя приличным образом, то ей позволено было, даже могу сказать... Ее поощрили повторить свои визиты, и она мало-помалу поставила себя на короткую ногу в моем доме и заведовала некоторыми частями управления вместе с миссис Чик. Я уважал и не мог не уважать мисс Токс. Она успела в короткое время оказать услуги в моем доме. Незначительные, конечно. Бездельные услуги, но сделанные со всей готовностью. Нельзя же мне было не заметить ее искренности и усердия. Притом, если не ошибаюсь, майор... Я должен единственно, мисс Стокс, удовольствием быть с вами знакомым. «Домби!» — возразил майор с большим жаром. «Вы ошибаетесь на этот счет, слишком ошибаетесь. И Джозеф Бакс так считает обязанностью открыть вам глаза. Если вы знаете старого Джоя таким, как он есть, и если старый Джой имеет удовольствие знать вас, этим мы обязаны благородному созданию домби, а не гадкой мартышке, о которой вы составили такое ошибочное понятие». «Вникните хорошенько в это обстоятельство, Домби! Мы познакомились с вами через вашего сына, и больше не через кого, да!» Мистер Домби, растроганный этим намеком, столь близким к сердцу, опустил глаза и вздохнул. Майор, в свою очередь, пришел в самое яростное волнение. Вскочил со стула и объявил, что его сердце готово облиться кровью при таком горестном воспоминании. Но он сумеет овладеть собой и не поддаться слабостям человеческой природы. Наша приятельница имела с этим событием отдаленную связь, и майор Баксток готов отдать ей полную справедливость. — А все-таки ты, матушка моя, хитрая, бесстыдная ведьма! Не в обиду будь тебе сказано! — продолжал майор, озираясь через княгинин лук на соседнее окно, куда подошла мисс токс поливать цветы. — Бессовестная чудовищная тварь! «Смешна ты, матушка, со своими демонскими затеями! И уж если они обратятся на твою же голову, пеняй на себя, а не на старого Бакстока!» Здесь майор страшно захохотал. «Старичине Джою, красавица ты моя, нет до тебя никакой нужды! Но если ты компрометируешь почтенных людей и платишь бесстыдным нахальством за их добро, то уж извини, мы с тобой разделаемся по-свойски!» «Майор», — сказал мистер Домби, покраснев, — «надеюсь, намеки ваши не относятся?» «Я ни на что не намекал и не намекаю, Домби. Прошу это заметить однажды навсегда». «Но майор Бакс так, сударь мой, жил в свете и знает свет. Его не проведет какая-нибудь мартышка. А вам не худо выслушать еще раз, что эта женщина похитрее самого сатаны?» Мистер Домби невольно бросил гневный взгляд на окно через княгинин лук. «Кончено об этом!» — сказал майор с твердостью. «Джозеф Бакс так никогда не был сплетником, но ты, красавица моя, хоть кому развяжешь язык, бесово отродье!» «Я должен был говорить, мистер Домби, и теперь не полслова больше!» Взволнованный майор захрипел опять, как надорванная лошадь, И на этот раз параксизм продолжался довольно долго. Придя в себя, он продолжал. «Старый Джоз, собственно говоря, не имеет высоких достоинств. Но он прям, открыт, и душа у него, как чистое стекло. Вы берете его товарищем в Леммингтон, пусть он едет. И вы можете домби распоряжаться им как угодно. Старикашка весь к вашим услугам». «О, люди, люди!» Продолжал майор шутливым тоном, ухватив себя за подбородок. Я, право, не знаю, за что вы любите старого Джоза, за что вешаетесь к нему на шею. Не будь он черств и разборчив, вы бы задушили его своими ласками и приглашениями. Мистер Домби в коротких словах благодарил за предпочтения, оказанные ему перед другими членами аристократического общества. Но майор дал ему понять, что он в этом случае следует только наклонностям своего сердца. «Лишь только я увидел вас», — сказал он. Рассудок и воображение заговорили вместе. «Не зевай, старикашка! Домби такой человек, с которым тебе стоит подружиться!» Между тем майор насытился до такой степени, что эссенция жирного паштета, видимо, просачивалась через его глаза. А жареные почки и пудинг до того раздули его короткую шею, что казалось необходимым перевязать галстук. Когда наступило время отъезда на Бирмингемскую железную дорогу, Туземец с большим затруднением напялил на него теплый сюртук и застегнул его сверху донизу. При этой операции майор пыхтел и отдувался, как винная бочка. Вслед за тем туземец с должным почтением и приличной расстановкой подал ему замшевые перчатки, толстую палку и шляпу, которую он очень искусно надел на бикрень как опытный фронт первой руки. Еще прежде туземец позаботился нагрузить экипаж мистера Домби, дожидавшийся у ворот, до последних пределов возможности бесчисленным множеством мешков, мешочков, чемоданов и чемоданчиков с такими же апоплексическими свойствами, как и сам майор. Затем он наполнил собственные карманы сельтерской водой, остынским хересом, бутербродами, шалями, телескопами, газетами и другими мелочами, которые могли в дороге понадобиться для майора. И, наконец, возвестил что все готово к благополучному путешествию. Когда несчастный туземец, говорили, будто он был каким-то князьком на своей родине, занял в карете свое место подле мистера Таулисона, домохозяин метнул в него с мостовой целой грудой майоровых шинелей и разнокалиберных сюртуков, под которыми он, зарытый как в могиле, покатился на станцию железной дороги. Но прежде чем карета тронулась с места и туземец схоронился в живом гробу, У окна появилась мисс токс, сделала грациозный книксен и, еще грациознее, замахала лилейно-белым платочком. Мистер Домби принял это прощальное приветствие очень холодно. Очень холодно даже для него. И, сделав ей самый легкий, едва заметный поклон, небрежно облокотился в карете с довольным лицом. Это доставило майору невыразимое наслаждение. Сам он раскланялся с мисс токс с необыкновенной любезностью и, усевшись в карету, продолжал самодовольно улыбаться, как Мефистофель, и пыхтеть, как откормленный буйвол. Приехав на станцию, путешественники некоторое время ходили по галерее взад и вперед, пока готовился поезд железной дороги. Мистер Домби был пасмурен, молчалив и угрюм. А майор безумолку рассказывал разные, очень забавные анекдоты, в которых главным действующим лицом, разумеется, был никто другой, как Джозеф Баксток. Гуляя таким образом, они с первого появления обратили на себя внимание одного суетившегося около самого паровоза работника, который снимал шапку всякий раз, когда они проходили мимо. Но ни один из них не замечал этого маневра. Мистер Домби обыкновенно смотрел свысока и не обращал внимания на толпу а майор был слишком углублен в сущность своих рассказов и не видал ничего. Наконец, при одном из их поворотов работник выступил вперед, снял шапку и загородил дорогу мистеру Домби. «Прошу извинить, сэр», — сказал он. «Но я надеюсь, вы ничего, сэр, так себе, не правда ли?» Работник был одет в парусинный кафтан, запачканный угольной пылью, маслом и салом. Его волосы и бакенбарды были пропитаны пеплом и свежей золой. При всем том, в его манерах, грубых и неуклюжих, проглядывало добродушие. Словом, это был никто другой, как мистер Тудаль в своем форменном костюме. «Я буду, сэр, вам кочегарить, то есть загребать уголь я, сэр. Прошу извинить, здоровы ли вы?» В награду за участие мистер Домби одарил грязного работника самым презрительным взглядом. Добрый Тудаль смекнул, что его не узнали. «Осмелюсь напомнить...» — продолжал он. — Жена моя, Полли, в вашем доме прозывалась Ричардс. На этот раз физиономия мистера Домби выразила слишком явное презрение, и мистер тудель должен был остановиться, не окончив речи. — Вашей жене нужны деньги, что ли? — сказал мистер Домби, опуская руку в карман. — Нет, сэр, благодарю, — возразил Тудаль. — У Полли есть деньги, у меня тоже, благодарим. Мистер Домби остановился в свою очередь и очень неловко. Его рука барахталась в кармане. «Благодарю вас, сэр», — продолжал кочегар, повертывая на разные манеры свою клеенчатую фуражку. «Мы ничего, поживаем себе недурно. Поле с той поры, сэр, принесла мне еще четырех детенышей. Семья, сэр, большая, а концы с концами сводим». Мистер Домби хотел повернуть к своей карете, хотя бы пришлось сбить с ног кочегара но его внимание невольно остановилось на фуражке, которую тот продолжал вертеть. «Мы, сэр, потеряли одного детеныша», — продолжал Тудаль. «Что делать? Грешные люди». «Недавно?» — спросил мистер Домби, продолжая смотреть на фуражку, на которой торчал кусок крепу. «Нет, сударь, давненько, года три назад. А, впрочем, другие дети живы и здоровы». А насчет грамоты, помните, вы изволили меня спрашивать? Тогда я немножко мароковал мелом, а теперь читаю и пишу, с вашего позволения. Мои мальчуганы сделали из меня настоящего школьника. Все, сэр, идет как по маслу. — Пойдемте, майор, — сказал мистер Домби. — Нет уж, вы извините меня, — продолжал Тудль, выступая вперед и размахивая фуражкой. — Я бы не стал вас беспокоить, да только старший мой сынишка, котел, изволите припомнить. Его, впрочем, зовут Робин, а это только прозвище. Вы его включили тогда в училище благотворительного точильщика. «Ну — но сказал мистер Домби строгим и сердитым тоном. — Что же он? — Да что? — продолжал Тудаль, махнув рукой и покачивая головой с видом отчаянной грусти. — Ведь он совсем свихнулся. — Как свихнулся? — спросил мистер Домби не без некоторого удовольствия. «Да так-таки и свихнулся, мои», — продолжал отец, устремив горестный взгляд на обоих путешественников, надеясь встретить в майоре некоторое сочувствие своему горю. «Котел пошел по дурной дороге. Злые люди завлекли его в свою шайку. Быть может, и напомнится и авось бог даст возвратиться на путь истинный. А теперь беда да и только. Вы об этом, мистер Домби, вероятно, услыхали бы от чужих людей». — А, пожалуй, начальство донесло бы вам, что вот до да благотворительный точильщик развратного поведения. — Мне больно, сэр, говорить об этом. Да уж так и быть. Узнайте от отца о разврате его сына. Бедная Полли горюет день и ночь. Она в отчаянии, господа. Заключил Тудаль, снова устремив печальный взгляд на майора. — Обыкновенная история, — сказал мистер Домби, подавая майору руку. Его сыну я доставил воспитание. Вот и благодарность. — И вперед, наука! — отвечал майор. — Примите совет от старого Джоя, мистер Домби. Людей этого сорта воспитывать никогда не должно. Они же сядут вам на шею. — Да то и сказать, — продолжал отец. — Если бы вы знали, как тиранили мое детище в этой школе благотворительного точильщика. Не проходило недели, чтобы его не выпорли два или три раза. Бывало, бедняжка сидит за книгой день и ночь, а из училища воротится с раздутыми щеками и подбитым глазом. И как срамили его! Наденут, бывало, дурацкий колпак, да и давай дразнить, как попугая. Учитель-то его скажу я вам хуже всякой собаки, ни жалости, ни пощады, и за всякую безделицу. — Пойдемте, майор, — сказал мистер Домби. — Этому конца не будет. — Разумеется, не будет! подтвердил майор, усаживаясь в карету и потча страшными ругательствами бедного туземца, который помогал господину поместить приличным образом в вагоне его тучное тело. «Да, мистер Домби!» продолжал он. «Опять повторю вам! Этому народу не нужно давать никакого воспитания! Вот, например, если бы выучить чему-нибудь этого разбойника, да его бы повесили на первой виселице!» Мистер Домби согласился с печальным видом, нахмурил брови И молча сел в карету, не обращая внимания на окружающие предметы. Поезд тронулся. Майор болтал без умолку, а мистер Домби более и более погружался в пасмурные думы. Ни один точильщик был у него на уме. Крепно запачканный фуражки кочегара послужил плодовитой темой для тревожных размышлений. Было ясно, что тот носил траур по его сыну. Итак, сверху донизу, дома и вне дома, от флоренции в его богатых и пышных хоромах до грязного работника, разгребающего уголья в дымящемся паровозе. Все обнаруживают притязания на участие в его сыне. Все оспаривают его у отца. Мог ли он забыть, как жена этого добряка плакала над подушкой умирающего ребенка и называла его своим милым, ненаглядным дитяткой? Мог ли он забыть, какая лучезарная радость озарила лицо умирающего младенца, когда эта женщина осыпала его своими материнскими ласками? «Как?» — думал мистер Домби. «Уже ли этот несчастный осмеливается обнаруживать свою печаль о предмете, бесконечно удаленном от него по общественному положению? Уже ли он, забрызганный маслом, запачканный сажей и золою, смеет носить траур по его сыну?» И уже ли этот младенец, призванный по своему назначению разделять его сокровища, планы, власть, из которым они должны были отделиться от всего мира грудами золота и серебра, уже ли он мог со временем допустить к себе всю дрянь, которая теперь с такой наглостью хвастается своим участием к его преждевременной смерти? Ужасное предположение. Путешествие не доставляло мистеру Домби никакого рассеяния. Цветущие поля и богатые сельские виды были для него дикой пустыней, по которой он, стремглав, летел с мучительными мыслями в голове, с безотрадной тоской в сердце. Быстрота дороги оскорбляла и дразнила его своим сходством с быстрым потоком молодой жизни, унесенной так безжалостно к ее неведомой цели. Сила, которая теперь вихрем мчала его по железным рельсам, Гордо презирая на своем пути все возможные препятствия и унося за собой живые создания всякого пола и возраста, всякого звания и положения, эта несокрушимая сила была в его глазах образом торжествующего чудовища — смерти. И летит оно, это чудовище, с громом, с ревом, с визгом пробиваясь через жилища людей, сверкая по лугам, прокапываясь через сырую землю волнуясь в темноте через затхлый воздух и вновь прорываясь на вольный свет, озаренный яркими лучами солнца. С громом, с визгом, с ревом летит оно через поля, через леса, через нивы, через песок, через глину, через меловые горы, через утесы, и все дает ему дорогу. Все склоняется перед ним, как перед смертью, перед этим неумолимым властелином всего живущего и прозябающего под солнцем. По лощинам, по садам по долинам по горам, по паркам по лугам по огородам, по садам, через каналы через реки через тучные пастбища с табунами и стадами через безмолвное кладбище с монументами и крестами, через заводы с их дымными трубами, через деревни с их бедными хижинами, через площадки с их великолепными зданиями и куполами везде и через все летит оно с громом с визгом с ревом, не оставляя после себя их следов, точно так же, как смерть, как этот неумый властелин всего живущего и прозябающего солнцем. Вперед и вперед. В ведра и ненастье. В дождь и бурю. Через пропасти и трясины. Вперед по насыпям и массивным мостам. Мимо деревенских хижин. Мимо великолепных дач и богатых поместьй. Мимо старых дорог и тропинок. Мимо мельниц и фабрик. Вперед и вперед, мимо всех этих людей с безмолвным изумлением, глазеющих на могучего гиганта, который катится и ревет, гордо и быстро, ровно и гладко направляя путь к верной цели, презирая всех и все, как этот неумолимый властелин всего живущего и прозебающего под солнцем. Летит паровой гигант с громом, с ревизгом, прорываясь под самлею и работая с такой энергией, что движение среди михря кажется остальным до той поры, пока луч света на мокрой стене не обнаружит его стремление, подобного бурному потоку. И вновь летит он под открытым небом при блеске солнца, летит с пронзительным визгом, изрыгая из мрачной пасти адское презрение на всех и на всё. Там и сям на мгновение останавливается он перед толпой новых лиц, с жадностью пьет воду, смачивает перегоревшее горло, и прежде чем помпа, утолившая его жажду, перестанет капать, Он опять кружится и ревёт вид резком пробивая багряное анство. Кромче визжит он, и сильнее ревизжая наконец к определенной цели. Его путь, как путь смерти, усилился пеплом и прахом. всё почернело вокруг. Чуть визжатам и сям грязные лужи, на незахолустья, мрачные жилища, развесены, проломленные крыши скадредные реки, через которые проглядывает нищета и болезнь в возможных положениях и видах. Дико и угрюмо смотрит мистер Домби из окна вагона на окружающие предметы. Он уверен, что лучи дневного светила никогда не падают на эту грязь, окуренная дымом и копотью безобразного чудовища, которое принесло его на это место. Таков был соответствующий конец этого пути, опустошительный и гибельный. И таким могло быть окончание всякой вещи. Ни на одно мгновение не прояснились мысли мистера Домби. На всё он смотрел с угрюмым и мрачным видом. И во всем находил близкое отношение к своему несчастью. Все предметы, от дымящегося паровоза до изуродованной трубы на ближайшей развалине, обдавали его гордую душу мертвящим холодом. Кололи без пощады его ревнивое сердце. И, казалось, еще больше раздували его ненависть к тем лицам, которые так или иначе обнаруживали свои права на любовь и память умершего младенца. Одно лицо в продолжении этого переезда с особенной ясностью рисовалось в его воображении. Лицо заплаканное, прикрытое дрожащими руками, через которое, однако ж, искрились глаза, постигавшие сокровенные мысли его души. И теперь он видел перед собой это лицо, обращенное к нему с робкой мольбой, точь в точь, как в ту последнюю ночь перед отъездом, когда он приводил в порядок разбросанные бумаги в своем уединенном кабинете. Не выражалось на нем ни укоризна, ни упрека, но какое-то тревожное сомнение, очень похожее на упрек, после того, как сомнение превратилось в роковую уверенность относительно подозреваемых чувств отца, к отверженному детищу. Словом, лицо Флоренсы крайне тревожило мистера Домби. чего же? Разве он чувствовал угрызение совести? Вовсе нет. Но чувство, пробужденное в нем этим воспоминанием, образовалось теперь ясно и грозило созреть во всей полноте. Между тем, как прежде, он сам едва подозревал его существование. Лицо это окружилось для него атмосферой ненависти и преследования. и Ему уже мерещился кинжал обоюдоострый, готовый на поражение смертельного врага. Чудовищное воображение, раз навсегда отравленное неестественной злобой, рисовало для него одинаково мрачными красками и картину смерти, уничтожившей заветные надежды, и картину жизни, представлявшей беспрерывную перспективу огорчений и досады. Одно погибло, а другое уцелело. Зачем уцелела дочь? Отверженная дочь, не сын, на котором сосредоточивались все проекты ума, все надежды сердца. Проклятая смерть! Таковы были чувства и размышления, пробужденные в чудовищном отце прелестным и нежным образом его дочери. Она была незваным гостем при самом вступлении в жизнь а теперь только растравляла раны его сердца. Будь его сын единственным детищем, удар, сразивший его, был бы, конечно, тяжел для отцовского сердца, но все же не так, как теперь, когда он мог упасть на другое дитя, которое не стоило бы никаких сожалений. Словом, невинное любящее лицо Флоренци отнюдь не производило на него успокоительного действия. Он отвергал ангела и прикреплялся к злому духу, терзавшему его сердце. Ее терпение, доброта, расцветающая юность, любовь, самоотвержения были не более как едва заметные пылинки на пепле ненависти и презрения. Ее образ носился перед ним в каком-то зловещем тумане и только сгущал ужасный мрак, облегавший его душу. Не раз во время этой дороги, рисуя своей палкой фантастические фигуры, Он думал, как бы избавиться от преследующей его тени Флоренса. Эта мысль и теперь тяжелым бременем лежала на его душе. Майор, между тем, отдувался и пыхтел во всю дорогу не хуже дымного паровоза, и глаза его нередко отрывались от газетного листка, уносясь в туманную даль. Как будто он видел целую коллекцию перезрелых дев, спасавшихся от него вместе с мисс Токс в сокровенных и неприступных убежищах. Где все-таки настигнет и откроет их мстительная десница проницательного Джоя. Теперь он вывел своего приятеля из задумчивости торопливым известием, что лошади заложены, и почтовая карета готова. «Домби!» — сказал майор, слегка дотрагиваясь палкой до его плеча. «Перестаньте задумываться, это дурная привычка! Старичина Джо, скажу я вам, не был бы разбитным малым, если бы не держал на привязи своих мыслей. Вы великий человек, Домби!» и вам ли давать волю бесполезному раздомью? Берите пример с меня, и будьте тверды, как гранит!» Мистер Домби в самом деле почувствовал необходимость уступить дружескому совету джентльмена, умевшего везде и во всем сохранить присутствие духа, и который так хорошо постигал неотъемлемое достоинство его высокой натуры. Свежие кони побежали легкой рысцой по гладкому шоссе. Майор принялся рассказывать интересные анекдоты, И мистер Домби, делая некоторые усилия начал прислушиваться к одушевленному красноречию, которое, не быв более заглушаемо неугомонным паровозом, полилось обильным потоком из красноречивых уст блистательного оратора. неистощимо остроумная беседа прерывалась только остановками на почтовых станциях, где путешественники закусывали на скорую руку, и обыкновенными подагрическими припадками красноречивого героя за которое должен был разделываться гремычный туземец, создание жалкое всегда и особенно теперь, во время хлопотливого переезда. В темно-бурых ушах его торчали длинные неуклюжие серьги, и европейский костюм сидел на нем, как седло на корове. Независимо от искусства портного, он был длинен, где следовало быть коротким, короток, где следовало быть длинным, узок там, где надлежало быть широким и наоборот. К довершению эффекта бедный туземец корчился, как продрогший обезьяна, и съеживался, как высохший орех, всякий раз, как строгий властелин нападал на него со своими угрозами и энергическими жестами. Все это приятно разнообразило время, и день пролетел почти незаметно. Тихим и прохладным вечером карета катилась по зеленой травянистой дороге недалеко от Лемингтона. И майор, не умолкавший ни на минуту, забасил под конец таким образом, как будто голос его раздавался из-под ближайшей копны сена или из-под нижнего каретного ящика. По приезде в Лемингтон путешественники остановились в королевском отеле, где майор немедленно заказал великолепный ужин, за которым наелся и напился до такой степени, что по выходе из-за стола уже не был в состоянии произвести ни одного слова. И туземец принужден был отгадывать его приказания по интонации хриплого кашля, выходившего из его гортани. Но на другое утро майор встрепенулся, как освежившийся богатырь, и отправился оживлять своего друга. За завтраком они уговорились насчет ежедневных занятий. Майор принял на себя ответственность заказывать кушанья и вина, и они условились завтракать вместе каждый день. Мистер Домби изъявил желание в этот первый день пребывания в лемингтоне гулять по городу наедине или безвыходно остаться в своей комнате. А на другое утро... Решено было отправиться за город и в залу минеральных вод. Окончив эти распоряжения, приятели расстались до обеда. Мистер Домби пошел сообразиться с мыслями, а майор в сопровождении туземца, который нес за ним походный стул, зонтик и шинель, отправился разгуливать по площадям и гостиницам в намерении отобрать подробные справки обо всех приехавших в город. Он очень мило кокетничал с пожилыми дамами, бывшими от него в восторге, И успел объявить везде, где следует, что старичина Джой, хитрый и тугой, путешествует с богатейшим и почтеннейшим негациантом, имя которого гремит на востоке и западе по всем концам вселенной. Майор был мастер рекомендовать друзей, если вместе с этой рекомендацией выставлялась и его особо в выгоднейшем свете. За обедом майор рассказал кучу самых свежих новостей. Мистер Домби не мог надевиться светскости и социальным свойствам своего приятеля. Ранним утром он знал наперечет все известия последних газет и, рассказывая о них в продолжение завтрака мистеру Домби, очень искусно намекнул, что насчет различных политических новостей заезжали к нему советоваться такие важные и сильные особы, что он может сообщить о них не иначе, как весьма темными намеками. «Мистер Домби...» живший так долго в заперти и ни разу не переступавший за очарованный круг торговых операций в Сити, начал думать, что теперь одинокая жизнь его озарится невиданным блеском. И, отложив намерение провести в уединении еще один день, отправился гулять с майором рука об руку.